«Об этом можешь не рассказывать», — перебила я тетку. «Мы сами знаем. Скажи лучше, почему ты не прислала нам хоть открытку?» «Понимала ведь, как беспокоимся». «Почтового адреса не знала. Если бы добралась до поляницы, нашла бы дом». Я его запомнила, а вот адреса не знала. Помню только, что улица носит название какого-то овоща. То ли Репка, то ли Бурячок, но боялась ошибиться, как мы тогда с той вошкой. — О, Господи, улица Брюссельская! — простонала Люцина. Вот видите, на Репку могли обидеться, тем более, что номера дома я не знала, не знала и фамилии директора. Ну, ладно. — Рассказывай дальше, — потребовала я. — В кемпинге ты провела только одну ночь. Мы были там на следующий день, и тебя там уже не оказалось. Куда ты делась? Тереса опять разозлилась. — Это я хотела бы знать, куда вы делись. Добралась я, наконец-то, до поляницы. Сами знаете, какого труда мне это стоило. Прихожу, а там пустой дом. Только в саду какая-то идиотка сообщает мне, что вы отправились в Щетцин. — Извольте радоваться. Не знаю, как я с ума не сошла. А вы уж точно все посходили. Какая нелегкая дернула вас туда податься! Естественно, мы хором запротестовали. Вовсе не в Щецин, в Чешин. Мы-то не спятили, поехали куда надо. А вот чтобы в такое поверить, действительно надо последние мозги растерять. — При тут мозги? — отбивала Стересса. Она же ясно сказала, в Щецин. И как назло, директорской работницы тоже не было. Пришлось мне опять голову ломать, где бы переночевать. А тут еще милиция стала ко мне цепляться. Как увидят меня, сразу требуют предъявить документы. Даже в Полянице, с чего бы вдруг? Подозрительно выгляжу, что ли? И вопросы задавали какие-то идиотские. Что я здесь делаю и не разыскивает ли меня кто? Может, я потерялась? Ну и почему ты не сказала им ничего? Я сказала. Никто меня не разыскивает. Делаю, что мне нравится, путешествую по родному краю. А почему не призналась, что тебя кто-то разыскивает? Тереса надулась, как мышь, на крупу. Ну, во-первых, не хотела, чтобы милиция знала о моем нелегальном ночлеге у той женщины в кемпинге и переночевала там, нелегально, и женщине дала доллар. Так ни за что. Просто сувенир. А милиция могла привлечь, да ее тоже. Так что лучше не говорить, правильно? А насчет того, что меня разыскивают, тут и вовсе незачем вмешивать милицию. Ведь история непонятная, чрезвычайно подозрительная, главное, связана с иностранцами. Они же приехали из Канады. Мафия какая-то. А я вовсе не желаю сидеть за чужие преступления. Так ты не знаешь, почему они тебя преследуют? Понятия не имею. Может, мафия, может, контрабандисты, может, шпионы. Одно ясно. Преступники. Вот мне не хочется, чтобы милиция думала, что я с ними заодно. Ну и в-третьих, я собиралась сначала все обсудить с вами. Думала, вы вот-вот вернетесь из этого своего Щецина, или появится домработница, узнаю от нее, зачем вы туда ринулись и где вас разыскивать. Заявлять в милицию? Как же! Разбежались! К тому же мной интересовалась не только милиция, но и простые люди. Пялились на меня, будто я теленок с двумя головами. Вслед оглядывались, даже за руки хватали. Уж не знаю, чем я так привлекала их внимание. Бросив взгляд на родичей, я поняла, они тоже считают, что, пожалуй, не стоит информировать Тересу о шагах, предпринятых нами к ее розыску. Похоже, реклама ей не по сердцу. Только бесхитростный отец сделал было попытку растолковать ей, в чем дело. — Все эти люди знали, что ты... — начал он, но мамуля не дала ему договорить. — А каким ветром тебя занесло врачий бош? И в самом деле вода в Одрие так хорошо действует на мозоли. — Каким ветром? — опять взъярилась напереживавшаяся Тереса. — Директорский домик в Полянице оказался для меня недоступным. Пришлось попроситься на ночлег в какую-то развалюху на окраине города. Денег у меня уж совсем не осталось, одни доллары, и те кончились. За развалюху расплатилась долларами и решила ехать в Чешин. Может, Лилька одолжит мне немного... «Долларов — Долларов? — испугалась Лилька. — Да нет, денег. А вы в своем щецене хоть утопитесь, раз уж выкинули такой номер. — Да не были мы в щецене